Даны ли они только одним мудрецам? Относятся ли они только к немногим людям? Или безумцы и злодеи тоже стоят того, чтобы они, худшие существа Вселенной, пользовались таким предпочтением перед всеми остальными? Можно ли этому поверить? Итак, кто скажет, для кого же создан мир? Для тех, следовательно, одушевленных существ, которые одарены разумом, то есть для богов и для людей, ибо нет ничего лучше их. Нет слов, чтобы достаточно осмеять это бесстыдное приравнивание людей к богам. Есть ли в этом жалком существе хоть что-нибудь достойное такого преимущества? Подумайте только о нетленной жизни небесных тел, их красоте, их величии. их непрерывном и столь правильном движении. Когда мы устремляем взор необъятным небесным пространством и видим в мерцании звезд неподвижное сияние эфира над нами и обращаем мысль к движениям Луны и Солнца, подумайте о том, какую огромную власть и силу имеют эти небесные тела не только над нашей жизнью и превратностями нашей судьбы, Жизнь и действия людей, он Бог ставит в зависимость от небесных светил. Но как учит нас наш разум, даже над нашими склонностями, над нашей волей, которой они управляют и движут по своему усмотрению, человек понимает, что эти издале глядящие светила властвуют над ним. В силу сокровенных законов что вся вселенная движится благодаря череде причин, и что исход судеб можно различить по определённым знакам. Подумайте о том, что не только отдельный человек, будь то даже король, но и целые монархии, целые империи, и весь этот подлунный мир изменяется под воздействием малейших небесных движений. Столь малые движения порождают такие различия. Таково это царство властвующее над самими государями. А что сказать, если наши добродетели, наши пороки, наши способности, наши знания и даже само это рассуждение о силе небесных светил и само это сравнение их с нами проистекают, как полагает наш разум, с их помощью и по их милости. Один обезумев от любви может переплыть море и разрушить Трою. Другой судьбою предназначен к созданию законов. Вот сыновья, убивающие отца. Вот отцы, убивающие детей. Вот сходятся вооружённые братья, наносящие друг другу раны. Не мы виною этих распрей. Мы вынуждены так действовать, наказывать самих себя и раздирать на части. Неизбежно и то, что сама судьба должна оцениваться под этим углом зрения. Если даже та доля разума, которую мы обладаем, уделена нам небом, как же может эта крупица разума равнять себя с ним? Как можно судить о его сущности и его способностях по нашему знанию? Всё, что мы видим в небесных телах, поражает и потрясает нас. Какие приготовления Какие орудия, какие рычаги, какие машины, какие рабочие потребовались для постройки такого грандиозного здания? Всё, что мы видим в небесных телах, поражает и потрясает нас. На каком же основании лишаем мы их души, жизни и разума? Убедились ли мы в их неподвижности без чувства и неразумения? мы, не имеющие с ними никакого общения и вынужденные им лишь повиноваться. Сошлёмся ли мы на то, что мы не видели ни одного существа, кроме человека, которое наделено было бы разумной душой? А видели ли мы нечто подобное солнцу? Перестаёт ли оно быть солнцем от того, что мы не видели ничего подобного? Перестают ли существовать его движение на том основании, что нет подобных им? Если нет того, что мы не видели, то наше знание становится необычайно куצным. К чему заключать наш разум в такие теснины? Не химера ли это человеческого чщасловия превращать луну в некую небесную землю и представлять себе на ней подобно анаксогору горы и долины, находить на ней человеческие селения и жилища? и даже устраивать на ней, ради нашего удобства, целые колонии, как это делают Платон и Плутарх, а нашу землю превращать в сверкающие лучезарные светила. Среди множества недостатков нашей смертной природы есть и такой – ослепление ума, не только неизбежность заблуждений, но и любовь к ошибкам. Ибо тленное тело – Оте гощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Самомнение наша прирождённая и естественная болезнь. Человек самое злополучное и хрупкое создание, и тем не менее самое высокомерное. Человек видит и чувствует, что он помещён среди грязи и нечистот мира. Он прикован к худшей, самой тленной и испорченной части вселенной. находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удалённый от небосводы, вместе с животными наихудшего из трёх видов. И однако же он мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо. В По сущности того же воображения он равняет себя с богом, приписывает себе божественные способности, отличает и выделяет себя из множества других созданий. преуменьшает возможности животных, своих собратьев и сотоварищей, наделяя их такой же долей сил и способностей, какой ему заблагорассудится. Как он может познать усилием своего разума внутренние и скрытые движения животных? На основании какого сопоставления их с нами он приписывает им глупость? Когда я играю со своей кошкой, кто знает, Не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею? Платон в своём изображении золотого века Сатурна относит к важнейшим преимуществам человека тех времён его общение с животными, изучая и поучаясь у которых, он знал подлинные качества и особенности каждого из них. Благодаря этому он совершенствовал свой разум и свою проницательность. И в результате жизнь его была во много раз счастливее нашей. Нужно ли лучшее доказательство глупости обычных человеческих суждений о животных? Этот выдающийся автор полагал, что ту телесную форму, которую дала им природа, она в большинстве случаев назначила лишь для того, чтобы люди по ней могли предсказывать будущее, чем в его время и пользовались. долтен недостаток, который препятствует общению животных с нами, почему это не в такой же мере и наш недостаток, как их. Трудно сказать, кто виноват в том, что люди и животные не понимают друг друга. Ибо ведь мы не понимаем их так же, как и они нас. На этом основании они также вправе считать нас животными, как мы их. Нет ничего особенно удивительного в том, что мы не понимаем их. Вид точно так же мы не понимаем басков или троглодитов. Однако некоторые люди хвастались тем, что понимают их, например, Аполлоний Тианский, Миламп, Тересий, Фалес и другие. И если есть народы, которые, как утверждают географы, выбирают себе в цари собаку, то они должны уметь истолковывать её лай и движения. Нужно признать равенство между нами и животными. У нас есть некоторое понимание их движений и чувств, и примерно в такой же степени животные понимают нас. Они ласкаются к нам, угрожают нам, требуют от нас. То же самое проделываем и мы с ними. В то же время известно, что и между самими животными существует глубокое общение и полное взаимопонимание. Причём не только между животными одного и того же вида, но и из различных видов. Ведь и бессловесные домашние животные и дикие звери издают различные звуки в зависимости от того, испытывают ли они страх, боль или радость. Заслышав собачий лай, лошадь распознаёт, злобно ли лает собака, и несколько не пугается, когда собака лает совсем по-иному. Но и относительно животных, лишённых голоса, Мы без труда догадываемся по тем услугам, которые они оказывают друг другу, о каком-то существующем между ними способе общения. Они рассуждают и говорят с помощью своих движений. В силу тех же причин, какие, судя по всему, и детей, не владеющих речью, вынуждают жестикулировать. Почему бы и нет? Ведь видим же мы, как... Немые при помощи жестов спорят, доказывают и рассказывают разные вещи. Я видел таких искусников в этом деле, что их действительно можно было понимать полностью. Влюблённые ссорятся, мирятся, благодарят, просят друг друга, уславляются и говорят друг другу всё одними только глазами. Само молчание наполнено словами и просьбами. А живо только мы не выражаем руками. Мы требуем, обещаем, зовём и прогоняем, угрожаем, просим, умоляем, отрицаем, отказываем, спрашиваем, восхищаемся, считаем, признаёмся, раскаиваемся, пугаемся, стыдимся, сомневаемся, поучаем, приказываем, подбадриваем, поощряем, клянёмся, свидетельствуем. обвиняем, осуждаем, прощаем, броним, презираем, не доверяем, досадуем, мстим, рукоплещем, благословляем, унижаем, насмехаемся, примиряем, советуем, превозносим, чествуем, радуемся, сочувствуем, огорчаемся, отказываемся, отчаиваемся, удивляемся, восклицаем, немеем. Многоразличию и многообразию этих выражений позавидует любой язык. Кивком головы мы соглашаемся, отказываем, признаёмся, отрекаемся, отрицаем, приветствуем, чествуем, почитаем, презираем, спрашиваем, выпровожаем, утешаемся, жалуемся, ласкаем, покоряемся, противодействуем, увещеваем, грозим. Уверяем, осведомляем. А чего только не выражаем мы с помощью бровей или с помощью плеч. Нет движения, которое не говорило бы и притом на языке, понятным всем без всякого обучения ему на общепризнанном языке. Таким образом, если учесть наличие множества других языков, каждый из которых... принят лишь в определённых областях или государствах, то язык движений следует, пожалуй, признать наиболее пригодным для человеческого рода. Я уже не говорю о том, как под давлением необходимости ему сразу научаются те, кому это нужно. Не говорю я ни о базбуке пальцев, ни о грамматике жестов, ни о науках, которые изясняется и выражается лишь с их помощью. не о тех народах, которые, по словам Плиния, не имеют никакого другого языка. Посол города Абдеры после длинной речи, произнесённой перед спартанским царём Агиссом, спросил его: "Итак, государь, какой ответ я должен передать моим согражданам?" "Что я позволил тебе, ответил Агисс, сказать всё, что ты хотел, и сколько ты хотел." не произнеся ни одного слова. Разве это не образец разговора без слов и при том совершенно понятного? Наконец, каких только человеческих способностей не узнаем мы в действиях животных? Существует ли более благоустроенное общество с более разнообразным распределением труда и обязанностей, с более твердым распорядком, чем у пчел? Можно ли представить себе, чтобы это столь налаженное распределение труда и обязанности совершалось без участия разума, без понимания? Судя по этим примерам и признакам, некоторые утверждали, что в пчёлах есть доля божественного ума и дыхания эфира. Разве ласточки, которые с наступлением весны исследуют все уголки наших домов, с тем, чтобы из тысячи местечек выбрать наиболее удобное для гнёзда, делает это без всякого расчёта, на угат. И разве могли бы птицы выбирать для своих замечательных по устройству гнёзд скорее квадратную форму, чем круглую, предпочтить на тупой угол, а не прямой, если бы они не знали преимуществ этого? Разве смешивая глину с водой, Они не понимают, что из твёрдого материала легче лепить, если он увлажнён. Разве устилай свои гнёзда мхом или пухом, не учитывает они того, что нежным тельцам птенцов так будет мягче и удобнее? Не потому ли защищаются они от ветра с дождём и вьют гнёзда на восточной стороне, что разбирается в действии разных ветров? и считает, что одни из этих ветров для них полезнее, чем другие. Почему паук, если он лишен способности суждения и умения делать выводы, в одном месте ткет густую паутину, в другом — редкую, и пользуется в одних случаях сетью из толстых нитей, а в других — из тонких? На большинстве творений животных мы убеждаемся, как слабо мы способны подражать им. Ведь знаем же мы, когда речь идет о наших более грубых творениях, какие способности участвуют в их создании, и видим, что душа наша напрягает при этом все свои силы. Почему в таком случае не думать того же о животных? На каком основании приписываем мы творения животных какой-то врожденной слепой склонности, хотя эти творения превосходят все, на что мы способны по своим природным дарованиям и знаниям? Так мы, не задумываясь, наделяем животных большим преимуществом по сравнению с нами самими. Допускаем, что природа с материнской нежностью охраняет и как бы собственноручно направляет их при всех обстоятельствах их жизни, во всех их действиях. Между тем, как нас, людей, она предоставляет на волю судьбы и случая, заставляя с помощью знания отыскивать вещи, необходимые для нашего сохранения. При этом природа отказывает нам в средствах, с помощью которых мы могли бы путём какого-то обучения и совершенствования уравнять наши способности с природной смертливостью животного. Ввиду этого, несмотря на неразумие животных, они во всех отношениях превосходят всё, что доступно нашему божественному разуму. Мы вправе были бы на этом основании назвать природу несправедливой матрихой. Но дело обстоит вовсе не так, и мы отнюдь не в столь уж плохом и невыгодном положении. В действительности природа позаботилась о всех своих созданиях, и нет из них ни одного, которого бы она не наделила всеми необходимыми средствами самозащиты. Жалобы, которые мы постоянно слышим от людей, ибо по присущему им высокомерию, Они склонны то заноситься выше облаков, то впадать в противоположную крайность. Заключается в том, что человек будто бы единственная, брошенная на произвол судьбы тварь. Голый человек на голой земле, связанный по рукам и ногам, могущий вооружиться и защититься лишь чужим оружием. Между тем природа позаботилась снабдить все другие создания раковинами, стручками, корой, мехом, шерстью, шкурой, шипами, перьями, волосами, чешуей, щетиной, руном, в зависимости от потребностей того или иного существа. Она вооружила их когтями, зубами, рогами для нападения и защиты. Она сама научила их тому, что им свойственно плавать, бегать, летать, петь. Между тем, как человек без обучения не умеет ни ходить, ни говорить, ни есть, а только плакать. Вот и младенец, подобно моряку, выброшенному жестокой бурей на берег, лежит на земле, ногой бессловесный, совсем беспомощный в жизни, с той минуты, как природа в тяжком усилие исторгла его на свет из материнского лона. Его жалобный плач раздаётся кругом. Да и как ему не жаловаться, когда ему предстоит испытать при жизни столько злоключений? Между тем и крупный, и мелкий скот, и дикие звери вырастают, не нуждаясь ни в погремушках, ни в том, чтобы их нежно утешало коверка и слова кормилица. Не нужна им и различная одежда в зависимости от времени года. Нет у них наконец нужды ни в оружии, ни в высоких стенах для охраны своего достояния, ибо всё им в изобилии производит земля. И искусно готовит природа. Эти жалобы человека необоснованы. Мир устроен более справедливо и более единообразно. Наша кожа, не менее чем кожа животных, способна противостоять переменам погоды, как показывает пример народов, которые никогда не носили никакой одежды. Наши предки, древние галлы, были одеты совсем легко, как легко одеты наши соседи ирландцы, живущие в весьма холодном климате. Да мы можем убедиться в этом и по себе. Ибо все те части тела, которые мы согласно принятому в тех или иных краях обычаю оставляем открытыми для ветра и воздуха, быстро приспосабливаются к этому, как, например, наше лицо, руки, ноги, плечи, голова. Есть у нас и есть слабые места, которые должно было бы бояться холода. Так это желудок, где происходит пищеварение. А между тем наши отцы не прикрывали его. Если взять наших дам, таких слабых и хрупких, то мы нередко видим, что они обнажаются до пупка. Пеленание и завязывание детей тоже не обязательны, как показывает пример спартанских матерей, которые воспитывали детей, не завязывая и не пеленая их, предоставляя полную свободу их членам. Локат также свойственно большинству других животных, как и человеку. И многие из них долгое время после появления своего на свет пищат и стонут, ибо этот плач есть следствие той слабости, которую они ощущают. Что касается привычки есть, то она и у нас, и у животных прирождённая и не требует обучения. Каждый чувствует, каковы его силы, на которые он может рассчитывать. Кто же усомнится в том, что ребёнок, уже набравшийся достаточно сил, чтобы питаться, не сумеет отыскать себе пищу? Земля производит достаточно и может дать сколько ему нужно, не требуя обработки и никакого применения искусства. А то обстоятельство, что она может прокормить не во всякое время, относится в одинаковой мере и к животным, как показывает пример муравьёв. и других животных, делающих запасы на голодное время. Пример недавно открытых народов, в которых мы видим столь обильные запасы пищи и естественных напитков, не требующих ни труда, ни забот, учит нас, что хлеб вовсе не единственный наш предмет питания, и что без всякого земледелия наша мать-природа позаботилась о произрастании всего нам необходимого. И не исключено даже, что она делала это щедрее и богаче, чем в настоящее время, когда мы присоединили к этому наше искусство. Вначале земля сама создала для смертных много наливных хлебов и тучных виноградников, давая им также сладкие плоды и богатые пастбища. А теперь всё это лишь с трудом вырастает, при усиленном нашем труде. Мы изнуряем волов, и надрываем силы землепашцев. Но только чрезмерные наши желания, которые мы спешим удовлетворить, опережают все наши достижения. Что касается вооружения, то мы вооружены природой лучше, чем большинство других животных. Мы располагаем большим числом разнообразных движений наших членов, и извлекаем из них большую пользу, при том без всякого обучения. Те, кто вынуждены сражаться на гиме, так же, как и мы, отдаются на волю случая. Если некоторые животные и имеют перед нами в этом отношении преимущество, мы зато превосходим многих других животных. Что же касается искусства укреплять тело и защищать его разными способами, то это делается инстинктивно, по внушению природы. Так, например, слон с этой целью точит и упражняет те зубы, которыми он пользуется в борьбе. Ибо у слонов имеется для этой цели особые зубы, которые они берегут и не употребляют для других надобностей. Когда быки идут на бой, они поднимают вокруг себя пыль в виде завесы. Кабаны оттачивают свои клыки, когда их не вмон, готовятся к битве с крокодилом. Он для предохранения обмазывает своё тело слоем ила наподобие брони. Разве это не так же естественно, как то, что мы вооружаемся деревянными или железными приспособлениями. Что касается дара речи, то если он не дан природой, без него можно обойтись. Но всё же я полагаю, что ребёнок, которого вырастили бы в полном одиночестве, без всякого общения с другими людьми, это был бы весьма трудно осуществимый опыт, все же имел бы какие-то слова для выражения своих мыслей. Нет оснований думать, что природа отказала бы нам в этой способности, которую она наделила многих других животных, ибо их способность, пользуясь голосом, жаловаться, радоваться, призывать на помощь, склонять к любви, разве не есть речь? Почему бы им не разговаривать друг с другом, Разве они разговаривают с нами, как и мы говорим с ними? Разве мы не разговариваем на все лады с нашими собаками? И они нам отвечают? Мы разговариваем с ними другим языком, другими словами, чем с птицами или со свиньями, или с волами, или с лошадьми. Мы меняем свою речь в зависимости от вида животных, с которыми мы говорим. Так в тёмной куче муравьёв можно увидеть таких, которые плотно, голова к голове, приблизились один к другому, словно для того, чтобы следить друг за другом, за намерениями и удачами другого. Мне помнится, лактанции приписывает животным не только способность речи, но и способность смеяться. То же различие в языках, которые мы наблюдаем у людей разных стран, мы встречаем у животных одного и того же вида. Аристотель по этому поводу упоминает куропаток, голоса которых различаются в зависимости от мест, где они водятся. Многие птицы в разное время поют совершенно по-разному и с переменой погоды меняют своё хриплое пение. Но хотелось бы знать, на каком языке будет говорить ребёнок, выросший в полном одиночестве. Ибо то, что говорится об этом наугат, не очень-то убедительно. Если желаем не возразить сошлются на то, что глухие от природы не умеют говорить, то я отвечу, что это объясняется не только тем, что они не смогли обучиться говорить с помощью слуха, но происходит ещё более от того, что орган слуха, которого они лишены, связан с органом речи. И что оба эти органа естественным образом связаны между собой. Поэтому, прежде чем обратиться со словами к другим людям, нам нужно сначала сказать их себе. Нужно, чтобы эти слова прозвучали в наших собственных ушах. Всё сказанное мною должно подтвердить сходство в положении всех живых существ, включая в их число человека. Человек не выше и не ниже других. Все, что существует в подлунном мире, как утверждает мудрец, подчинено одному и тому же закону и имеет одинаковую судьбу. Все связано неизбежными узами судьбы. Разумеется, есть и известные различия, подразделения и степени разных свойств, но все это в пределах одной и той же природы. Всякая вещь следует своим правилам. Все вещи твёрдо блюдут законы природы и сохраняют свои отличия. Надо заставить человека признать этот порядок и подчиниться ему. Он не боится, жалки ставить себя выше его. Между тем, как в действительности, он связан и подчинён тем же обязательствам, что и другие создания его рода. Он не имеет никаких подлинных и существенных преимуществ или прерогатив. Те преимущества, которые он из самомнения произвольно приписывает себя, просто не существуют. И если он один из всех животных наделен свободой воображения и той ненормальности умственных способностей, в силу которой он видит и то, что есть, и то, чего нет, и то, что он хочет истинное и ложное вперемешку, то надо признать, что это преимущество достается ему дорогой ценой, и что ему нечего им хвалиться, ибо отсюда ведёт своё происхождение главный источник угнетающих его зол: пороки, болезни, нерешительность, смятение и отчаяние. Итак, возвращаясь к прерванной нити изложения, я утверждаю, что нет никаких оснований считать, будто те действия, которые мы совершаем по своему выбору и умению, Животные делают по естественной склонности и по принуждению. На основании сходства действий мы должны заключить о сходстве способностей и признать, что животное обладает таким же разумом, что и мы, действуя одинаковым с нами образом. Почему мы предполагаем в животных природное принуждение, мы, не испытывающие ничего подобного? Тем более, что почетнее быть вынужденным действовать по естественной и неизбежной необходимости. И это ближе к божеству, чем действовать по своей воле, случайной и безрассудной. Да и гораздо спокойнее предоставлять бразды нашего поведения не нам, а природе. Из нашего тщеславного высокомерия мы предпочитаем приписывать наши способности не щедрости природы, а нашим собственным усилиям. и, думая этим, превознести и возвеличить себя, наделяем животных природными дарами, отказывая им в благо приобретенных. И я считаю это большой глупостью, ибо, на мой взгляд, качества, присущие мне от рождения, следует ценить ничуть не меньше, чем те, которые я собрал по крохам и выклинчил у обучения. Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, что он одарён от бога и от природы. Возьмём, к примеру, лисицу, которая в ракице, желая узнать, можно ли безопасно пройти по тонкому речному льду, пускали вперёд. Подойдя к краю воды, лиса приникает ухом к льду, чтобы определить, слышен ли ей шум воды, текущей под льдом, с далёкого или близкого расстояния. И когда она, узнав таким образом какова толщина льда, на этом основании решает идти ли вперёд или отступить. Не должны ли мы заключить, что в уме лисицы совершается та же работа, что и в нашем, что она рассуждает совсем так же, как мы. И что ход её мысли примерно таков: то, что производит шум, движется, то, что движется, не замёрзло. То, что не замёрзло, находится в жидком состоянии. То, что жидко, не выдержит тяжести. Ибо думать, что действия лисицы являются лишь следствием остроты её слуха и совершается без рассуждения, значит допускать невероятное, несообразное со здравым смыслом. И то же самое следует допустить относительно множества разных уловок и хитростей, с помощью которых животное защищается от человека. А если бы мы захотели усмотреть некоторые наши преимущества в том, что мы можем ловить животных, заставлять их служить нам и использовать их по нашему усмотрению, то ведь это лишь то самое преимущество, какое один из нас имеет перед другим. На этом преимуществе основано существование у нас рабов. Разве не доказывает это пример сирийских климакит, которые, став на четвереньках, служили ступеньками и или подножками для дам, садившихся в экипаж. Разве не видим мы, как многие свободные люди за ничтожную плату вынуждены отдавать свою жизнь и свои силы в распоряжение господина? Жоны и наложницы фракийцев спорили между собой о том, кому достанется честь быть убитой на могиле мужа. У тиранов никогда не было недостатка в преданных им людях. многие из которых готовы были разделить с ними не только жизнь, но и смерть. Целые армии давали такие клятвы своим предводителям. Формула присяги, которую приносили бойцы в суровых гладиаторских школах, обязуясь сражаться до последнего вздоха, гласила, «Мы клянемся, что позволим заковать себя в цепи, жечь, бить, пронзать мечами и стерпим все, что настоящие гладиаторы терпят от своего господина, самоотверженно отдавая на службу ему свою душу и тело. Сожги, если хочешь, в огне мою голову, пронзи мечом мое тело и исполосуй мне спину ударами плети. Это подлинное обязательство. И был год, когда таких бойцов оказалось десять тысяч, и все они погибли. У скифов был обычай, хороня своего царя, они душили у его трупа любимую его наложницу, его виночерпие, конюшевого, сокольничего, ключника и повара. И по прошествии года убивали 50 коней и 50 посаженных на них юноши, трупы которых вгонялся вдоль спин новых ребта прямой кол, доходивший до самой шеи. Таких всадников они выставляли на показ вокруг могилы. Люди, которые на нас работают, служат нам за более дешёвую плату и пользуются менее бережным и обходительным обращением, чем то, какое мы оказываем птицам, лошадям и собакам. Каких только забот не проявляем мы об их удобствах. Мне кажется, что самые жалкие слуги не делают с большей готовностью для своих господ того, что властелины почитают за честь сделать для своих животных. Так Диаген, узнав, что его родные стараются выкупить его из рабства, заявил: "Они безумны, ведь мой хозяин заботится обо мне, кормит и холит меня. Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им. У животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушие рабом другого льва, а конь рабом другого коня. Подобно тому, как мы охотимся на зверей, так и львы и тигры охотятся на людей. И точно так же животные охотятся кто на кого. Собака на зайцев, щуки на линей, ласточки на сверчков, ястребы над дроздов и жаворонков. Аист кормит своих птенцов змеями и ящерицами, которых он достаёт им из пустынных мест. А благородная птица спутник Юпитера охотится в горных лесах на козу и зайца. Мы делим добычу с нашими собаками и птицами точно так же, как делим с ними во время самой охоты труды и усилия. Например, высшие в высшие Амфиполе во Фракии охотники и неприручённые соколы делят добычу пополам. Подобно этому есть ли на побережье Миотийского озера. Рыболов не отдаст добровольно волкам ровно половину добычи, они тотчас же разорвут его сети. Подобно тому, как у нас существует охота, которая ведётся больше с помощью хитрости, чем силы, например, с применением селков или удочек и крючков, точно так же мы встречаемся с такими же видами охоты и у животных. Аристотель рассказывает, что каракатица выбрасывает из горла длинную кишку наподобие удочки. Она вытягивает её в длину и приманивает ею, а когда захочет стягивает её в себя обратно. Когда она замечает, что приближается маленькая рыбка, она даёт ей возможность укусить кончик этой кишки, а сама, зарывшись в песок или тину, постепенно втягивает кишку, пока рыбка не окажется так близко от неё, что она одним прыжком может её поймать. Что касается силы, которую способны применить животные, то никому не угрожает в этом отношении больше опасности, чем человеку. Причём для этого вовсе не требуется какой-нибудь кит или слон или крокодил или какое-нибудь подобное животное, каждый из которых может погубить множество людей. Шы смогли положить конец диктатуре Сулы. Ничтожного червя достаточно, чтобы подточить сердце и жизнь великого и увенчанного победами императора. На каком основании мы считаем, что только человек обладает знанием и умением различать, какие вещи для него полезны и целебны, какие вредны, что только ему человеку известны свойства ревенья и папоротника? Почему не полагаем мы, что это тоже проявление разума и знаний, когда видим, например, что раненные стрелой крицкие козы разыскивают среди множества трав особую серебную траву ясениц. Или когда черепаха, проглотившая гадюку, тотчас же ищет душицу, чтобы прочистить желудок. Или когда дракон трёт и прочищает себе глаза укропом. Или когда айсцы ставят себе клизмы из морской воды. Или когда слоны извлекают у себя из тела копья и стрелы, которыми они были ранены в сражении Причём проделывает это не только на себе и на других слонах, но и на своих хозяевах. Примером чего может служить царь пор, который был разбит Александром. И притом с такой ловкостью, что мы не смогли бы сделать это так безболезненно. Если же с целью унизить животных, мы станем утверждать, что они всё это делают благодаря полученному от природы умению разбираться в ней и пользоваться ею. Но это не будет означать, что они лишены ума и знания. Напротив, это значит признать за ними ум и знание ещё с большим основанием, чем за человеком, поскольку они приобретают их в такой великолепной школе, где наставницей сама природа. Хрисип был весьма низкого мнения о животных и судил о них, как я во всём на свете, с таким презрением, как ни один другой философ. При всем при том, ему однажды довелось наблюдать движение собаки, которая встретилась ему на перекрестке трех дорог, и которая то ли шла по следу своего хозяина, которого она потеряла, то ли разыскивала какую-то убежавшую вперед дичь. Она обнюхала сначала одну дорожку, потом другую, и не найдя на них следов того, что искала, она ни минуты не колеблясь, устремилась по третьему пути. В виде этого Хрисип вынужден был признать, что собака рассуждала следующим образом. «До этого перекрестка я шла по следу моего хозяина. Затем он неминуемо должен был пойти по одному из трех открывшихся путей, но не пошел ни по первому, ни по второму. Следовательно, он обязательно должен был пойти по третьему». Убежденный этим умозаключением, собака уже больше не прибегает к своему обонянию и не обнюхивает третьего пути, а сразу устремляется по нему, движимая силой разума. Разве это диалектическое суждение и это умение пользоваться как отдельными частями силлогизма, так и силлогизмом в целом, которыми собака обладает от природы, не стоит выучки, полученной у Георгия Трапезунского? Разве животные не так же способны к обучению, как и мы? Мы учим говорить дроздов, ворон, сорок, попугаев. Разве гибкость голоса и податливость дыхания, которые мы обнаруживаем у них при обучении их известному числу звуков и слогов, не свидетельствует о присущем им разуме, который делает их способными к обучению и вселяет им охоту учиться? Я думаю, что все приходят в изумление при виде множества фокусов, которым дрессировщики научают своих собак при виде того, как собаки танцуют, не ошибаясь ни в одном такте мелодии, которую они слышат при виде разных движений и прыжков, которые собаки исполняют по приказу своих хозяев. С еще большим восхищением я наблюдаю другое, довольно распространенное явление. Собак... являющихся по дворями слепых как в городе, так и в деревне. Я замечаю, как собаки останавливаются у дверей определённых домов, где они привыкли получать подаяние, как они охраняют своих слепых хозяев от проезжающих повозок, даже тогда, когда дорога, на их взгляд, достаточно широка. Я видел собаку, шедшую вдоль городского рва, которая оставила широкую и удобную тропу, и выбрала менее удобную, но с тем, чтобы её хозяин был подальше от рва. Как можно было объяснить этой собаке, что её обязанность заключается в том, чтобы заботиться только о безопасности её хозяина и пренебрегать своими собственными удобствами? И как могла собака знать, что такая эта дорога, которая достаточно широка для неё, будет недостаточно широка для слепого? Как можно всё это объяснить, если мы отрицаем у животных разум и способность рассуждать? Стоит вспомнить рассказ Плутарха о собаке, которую он видел в Риме в театре Марцелла вместе с императором Сепзианом Отцом. Эта собака принадлежала одному фокуснику, который разыгрывал представление из нескольких пантомим с участием многих действующих лиц. Причём одна из ролей отводилась собаке. В числе прочего, ей надо было изобразить в одном месте смерть от какого-то принятого ею лекарства. Проглотив кусок хлеба, который должен был изображать это лекарство, она начала дрожать и трепетать, как если бы лишилась чувств, и наконец распростёрлась и вытянулась неподвижно, как мёртвая. Её можно было волочить и перетаскивать с места на место, как требовалось по ходу действия. Затем, когда наступил известный ей момент, она стала сперва чуть заметно шевелиться, как если бы просыпалась от глубокого сна, и приподняв голову, оглядывалась по сторонам с таким выражением, которое поразило всех присутствующих. Для орошения царских садов в Сузах Валы должны были вращать огромные колёса, к которым были прикреплены наполнявшиеся водой чаны, наподобие тех, что часто встречаются в Лангедоке. В течение дня каждый вол должен был сделать до 100 оборотов. И валы настолько привыкли к этому числу движений, что никакими силами нельзя было заставить их сделать лишний оборот. Выполнив свою работу, они решительно останавливались. До отрицательных лет мы не умеем считать до 100. А недавно были открыты народы, не имеющие вообще никакого понятия о счёте. Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Демокрит полагал и доказывал, что мы научились многим ремёслам у животных. Например, искусству ткать и шить у паука. строить у ласточки, музыки у соловья и лебедя, а искусство лечить болезни, подражая многим животным. В свою очередь, Аристотель считал, что соловьи обучают своих птенцов петь и тратят на это время и усилия. Этим, по его мнению, объясняется, что пение соловьёв, выросших в неволе и не имевших возможности получить выучку у своих родителей, далеко не столь сладостно. Из этого мы можем заключить, что их пение улучшается благодаря упражнению и выучке. Ведь даже не все соловьи, живущие на свободе, поют одинаково, а каждый по своим способностям. Они с таким рвением стремятся к обучению и так яростно соревнуются между собой, что нередко побеждённый соловей падает замертво, не потому что у него прервался голос, а потому что прервалось дыхание. Самые юные птенцы молча слушают и пытаются повторить некоторые строфы песни. Выслушав урок своего наставника, ученик тщательно исполняет его. То один, то другой умолкает, слышно, как исправляются ошибки, и можно разобрать упрёки наставника. Я видел однажды, рассказывает Арян, слона, у которого К каждой ноге и к хоботу были подвешены цимбалы, под звуки которых все остальные слоны танцевали вокруг него, приподнимаясь и опускаясь в такт. Слушать эту гармонию было удовольствие. На зрелищах в Риме можно было зачастую видеть дрессированных слонов, которые под звук голоса двигались и исполняли танцы с разными очень трудными фигурами. Встречались такие слоны, которые на досуге вспоминали выученное имя и упражнялись в нём, побуждаемые прилежанием и стремлением научиться, чтобы их учителя не бронили или не били их. Поразительная история Сороки, о которой сообщает Плутарх. Она жила в лавке цирюльника в Риме и удивительно умело подражать голосам всему, что слышала. Однажды случилось, что несколько трубачей остановились и долго трубили перед этой лавкой. С этого момента и на весь следующий день Сорока впала в задумчивость, онемела и загрустила. Все удивлялись этому и полагали, что гром труб так оглушил и поразил её, что она вместе со слухом утратила и голос. Но под конец обнаружилось Всё это было глубокое изучение и уход в себя, во время которого она внутренне упражнялась и готовилась изобразить звук этих труб. Прежний голос ушёл на то, чтобы изобразить переходы трубачей от одной ноты к другой, их паузы и повторения. Причём это новое обучение вытеснило всё, что она умела делать до этого, и заставило её отнестись к своему прошлому с презрением. Не могу не привести также и другого примера, виденного и сообщённого тем же Плутархом. Хотя я прекрасно сознаю, что нарушаю порядок изложения этих примеров, но забочусь только о том, чтобы они подтверждали выводы всего моего рассуждения. Находясь на корабле, Плутарх однажды наблюдал собаку, которая была в затруднительном положении, так как не могла добраться до растительного масла, находившегося на дне кружки. и не могла дотянуться до него языком из-за слишком узкого горлышка кружки. И вдруг она принялась подбирать находившиеся на корабле камешки и кидать их в кружку до тех пор, пока масло не поднялось до края кружки, которые она могла достать. Разве это не действие достаточно изощрённого ума? Говорят, что так же поступают берберийские вороны. когда не хотят напиться воды, уровень которой слишком для них низок. Эти действия весьма напоминают мне то, что рассказывает о слонах один из знатоков их Юба. Он сообщает, что когда какой-нибудь слон, поддавшись на хитрость охотника, попадает в одну из глубоких ям, которые специально роют для них и прикрывают сверху хворостом, чтобы их обмануть, То его товарищи заботливо притаскивают большие камни и деревья, чтобы он с их помощью мог выбраться. Это животное во множестве других поступков настолько не уступает по уму человеку, так что если бы я стал подробно прослеживать, чему учит в этом отношении опыт, то легко мог бы доказать своё мнение, что иной человек отличается от другого больше, чем животное от человека. Студеш слона, живший в одном частном доме в Сирии, крал половину каждой порции еды, которую ему приказано было выдавать животному. Однажды хозяин сам захотел накормить своего слона и высыпал ему в кормушку всю порцию ячменя, которая ему полагалась. Но слон с укором, взглянув на смотрителя, отделил хоботом половину и отодвинул её в сторону. свидетельство и тем самым об ущербе, который ему наносили.